февраль 1601 уайтхолл посланников удерживают в аксехаусе говорит сесил пробежав глазами записку под стражей осведомляется королева их взяли в заложники боюсь что так экс ведет своих людей в столицу дабы собрать войско сесил напуган у него колет в животе бутон проглотил осколок стекла Перед глазами стоит видение графа, его люди бегут за ним по дворцовым коридорам, загоняют в угол и жестоко избивают. Он чувствует, как сапоги попирают череп, как прогибаются половицы, пока его тащат за ноги, слышит хруст собственных костей, когда его швыряют на дно лодки, направляющейся в тауэр. Члены совета наперебой стараются перекричать друг друга. Елизавета их утихомиривает, что есть силы, шваркнув по столу конторской книгой. Все оборачиваются к королеве. Ее лицо совершенно бесстрастно. «Ты первый!» — указывает она на Кобама. «Что тебе известно?» — мне сообщили в городе у графа тысячи бойцов. «Откуда столько?» Релли с невозмутимым видом чистит ногти зубочисткой. «Простой народ любит его больше, чем...» — начинает Кобом. «Чем нас», — прерывает королева. «Ты это хотел сказать?» Кажется, собственная безопасность беспокоит ее гораздо меньше, чем утрата популярности. Кобом краснеет и что-то сбивчиво бормочет. «Тем не менее», — говорит Сесил. Мы должны защитить ее величество. Возможно, это тысяча бойцов уже направляется сюда, потрясая оружием и требуя крови. Дворец не укреплен. Елизавета смотрит на него, как на идиота, утверждающего очевидное. Сесил садится на руки, чтобы унять дрожь. Лорд-верховный адмирал предлагает отправить королеву на лодке с отрядом гвардейцев в Виндзорский замок. «Наши силы неравны, мы не успеем собрать людей. Кто-то из советников предлагает Хэмптон-Корт, ибо там ее искать не догадается. Сесил еле сдерживается, чтобы не предложить сопровождать королеву, надеясь, что она сама захочет взять его с собой». «Довольно», — говорит Елизавета, — «мы не собираемся бежать в Виндзор или куда-либо еще. Мы останемся здесь на своем месте». Нам доводилось бывать в ситуациях и похуже. В воздухе повисает тишина. Королеве подсылали наемных убийц, но ни разу ее дворец не штурмовала целое войско. Сесил изо всех сил старается собрать остатки храбрости и встретиться с судьбой лицом к лицу. «Отправьте Камберленда с отрядом из самых надежных людей», — обращается королева Крэли. Запрете графа внутри городских стен! Пошлите гонца в Лондон, пусть объявит, что тех, кто сдастся, помилуют! Приведите дворцовую стражу в боевую готовность!» Она замолкает, обводит советников бесстрастным взглядом. «Соберемся здесь через час!» Релли первый встает с места, отрывисто отдает приказание помощнику, ожидающему в коридоре, Остальные следуют его примеру, суетятся, зовут пажи, приказывают принести оружие и доспехи. Сесил молча молится. «Сыграем в карты, пигмей», — предлагает королева. Вероятно, он смотрит на нее, раскрыв рот, поскольку она прибавляет. «Что, ворон, считаешь?» «В карты?» да? «Избавить тебя от кошелька с золотыми, которые ты пригрел под дублетом — подходящий способ отвлечься от...» Елизавета замолкает, по-видимому, подбирая подходящее слово «предвкушение». Она машет пажу, требует подать колоду. Сесил ругает себя за малодушие, резко контрастирующее с пренебрежением, которое демонстрирует королева перед лицом опасности. В душе вздымается застарелый страх, уже изрядно истрепавшийся, что письмо испанскому послу все-таки явится на свет. Единственное утешение, если бы королева о нем знала, он бы здесь не сидел. «Господь, вопреки всем вероятиям, возвел меня на престол, и будь на то его воля, на нем я и останусь». Елизавета поднимает взор к потолку, она щелкает пальцами, приказывает Пажу принести цукатов и возвращается к картам, словно единственное, что ее сейчас занимает, — это игра. Паш приносит блюдо со сладостями, королева кладет в рот цукат, облизывает пальцы. «Попробуй, пигмей, очень вкусно!» Она подталкивает блюдо к Сесилу, он из вежливости подчиняется. Цукат прилипает к небу, приторная сладость вызывает приступ зубной боли, Сесил выкладывает карты, беспорядочная смесь троек и четверок. У Елизаветы полная рука червей. Десятка валет, дама, король. «Надеюсь, ты не поддаешься?» «Я этого не люблю!» Сесил мотает головой, бормочет оправдание. Рот заполнен вязкой сладкой жижей. Королева показывает даму червей. «А где Леди Рич? В Эссекс-хаусе?» «Да, мадам». Елизавета еле заметно вздрагивает, словно ее укусила оса, но она не желает признаваться, что ей больно.